«Эмплфорд», – позвал Уинстон. Окрика не последовало. Эмплфорд замер, словно его вспугнули. Его взгляд медленно сфокусировался на Уинстоне. «А, Смит», – сказал он. «И ты тут». «За что тебя?» «Правду сказать», – он неуклюже сел на скамью напротив Уинстона. «Преступление – это всегда одно, верно?» и ты его совершил видимо да поэт прижал ладонь ко лбу на секунду сжал пальцами виски словно пытаясь что то вспомнить такое случается начал он туман я вспомнил один случай возможный случай очевидный прокол мы работали над окончательным текстом стихотворения киплинга я Оставил в конце одной строчки слова Господня доброта ничего не мог поделать, добавил он, почти с возмущением поднимая глаза на Уинстона. Эту строчку никак не изменить. Там нужна рифма к слову Винта. Сноска, речь идет о стихотворении Гимн Маккендрю в переводе Геннадия Зельдовича От шатуна давала. От вала до винта все предопределяла господня доброта. Конец ножки. Ты понимаешь, что, к слову, винта есть шесть десятков точных рифм? Я промучился много дней. Ни одна не подходит по смыслу. Эмплфорд изменился в лице. Досада исчезла. На какой-то миг он показался почти довольным. Радость интеллектуальной победы. Счастье педанта, обнаружившего какой-то бесполезный факт, блеснули сквозь грязь и щетину. Тебе когда-нибудь приходило в голову, что вся история английской поэзии – следствие скудости английской рифмы? Нет, конкретно эта мысль Уинстону никогда не приходила. При нынешних обстоятельствах она не казалась ему ни особенно важной, ни интересной. Не знаешь, который час? Вопрос застал Эмплфорта врасплох. «Я и не думал об этом. Меня арестовали дня два, может быть, три назад». Он оглядел камеру, словно ожидал найти где-нибудь окно. «Здесь нет разницы между днем и ночью. Не понимаю, как тут вычислить время». Они еще несколько минут вяло перекидывались фразами. «Вдруг, без всякой видимой причины, Из телевида раздалась команда молчать. Уинстон снова сложил руки на коленях. Эмплфорд, слишком длинный, чтобы с комфортом разместиться на узкой скамейке, дёрзал туда-сюда, сцепляя длинные пальцы то на одном колене, то на другом. Телевид гаркнул на него. «Сидеть смирно!» Время тянулось. «Сколько прошло? Двадцать минут? Час?» «Поди пойми». Снаружи снова раздались тяжелые шаги. У Унстона внутри все сжалось. Скоро, очень скоро, может через пять минут, может прямо сейчас люди в таких кованых сапогах придут и за ним. Дверь отворилась. В камеру вошел молодой офицер с холодными глазами и небрежным жестом указал на Эмплфорта. Вступь первую, скомандовал он. Неуклюже переваливаясь, Эмплфорд побрел прочь между двух охранников. Лицо его выражало смутную тревогу. Он явно не понимал, куда его ведут. Прошло еще довольно много времени. Боль в животе снова проснулась. Мысли Уинстона проваливались в одни и те же ямы, как шарик в пинболе. Мыслей осталось всего шесть. Боль в животе, кусок хлеба, кровь из стоны, О'Брайан, Джулия, лезвие. Очередной спазм сдавил ему внутренности. Тяжелые шаги приближались. Когда открылась дверь, в камеру первым ворвался острый запах стылого пота. Вошел Парсонс в шортах цвета хаки и футболки. Это явление так поразило Уинстона, что он обо всем забыл. «Ты здесь!» – воскликнул он. Парсонс посмотрел на него без интереса и без удивления. Взгляд его выражал лишь страдания. Он заходил по камере каким-то дерганным шагом, явно не мог успокоиться. Каждый раз, когда распрямлялись его пухлые коленки, было видно, что они дрожат. Широко раскрытыми глазами Парсонс неотрывно смотрел куда-то вдаль. «За что у тебя?» – спросил Лонсон. «За Криводум!» – ответил Парсонс. Казалось, он вот-вот разрыдается, Его голос выражал одновременно и полное раскаяние и неверие. Неужели к нему, Барсонсу, применимо это ужасное слово? Он остановился напротив Уинстона и жалобно заговорил. «Меня ведь не расстреляют, как считаешь, а, старичок? Если ты ничего такого не сделал, только думал. За это же не расстреливают. Ведь с мыслями-то как сладишь?» Там разберутся, я точно знаю. Не доверять нельзя. Они же знают мой послужной список. Да вот и ты знаешь, что я за человек. По-своему неплохой ведь. Не то чтобы умник, но старательный. Работал как мог на дело партии, верно? Пятерку дадут, не больше, как думаешь, а? Ну, может, десятку. Такой, как я, в трудовом лагере пригодится. Не расстреляет ведь за то, что разок оступился. «Так ты виновен?» – спросил Бунстон. «Конечно, виновен!» – воскликнул Парсонс, заискивающий, поглядывая на телевид. «Не может же партия допустить арест невиновного, а?» Его лягушачья физиономия приняла более спокойное, даже немного ханжеское выражение. «Криводум! Страшная штука, старичок!» – изрек он напущенно. «Коварная штука! Ты знать не знаешь, а уже в его лапах!» Знаешь, как это со мной вышло? Во сне. Как я с тебе говорю. Работал себе, работал, делал, что от меня требовалось. Даже не знал, что у меня в голове чего-то не то. А потом начал во сне разговаривать. Знаешь, что я сказал, на чем попался? Он понизил голос, словно собирался в чисто медицинских целях произнести нечто неприличное. Долой старшего брата. Так и сказал. Да еще повторил много раз, как мне рассказали. Между нами, старичок, я даже рад, что меня взяли, пока дело дальше не зашло. Знаешь, что я на суде скажу? Спасибо скажу. Спасибо, что спасли меня, пока не поздно. Донес ты на тебя кто? Спросил уинстон Дочка, сказал Парсон печально, но из гордости. У замочной скважины подслушивала. Услышала меня? И наутро бегом к патрульным. Недурно для семилетки, а? Я на нее зла не держу. Горжусь ею на самом деле. Значит, правильно я ее воспитал. Он еще прошел со своим дерганым шагом по камере, с нетерпением поглядывая на унитаз, и вдруг резко стянул с себя шорты. Извини, старичок, не могу больше, сказал он. Ждать такая мука. Парсонс плюхнулся широким задом на унитаз. Уинстон закрыл лицо руками. «Смит!» – раздался голос из телевидения. «Номер 6079, Смит У! Открыть лицо! Закрывать лицо в камере запрещается!» Уинстон убрал руки. Парсонс испражнялся громко и обильно. Тут же выяснилось, что слив не работает, и в камере еще много часов омерзительно воняло. Парсонса увели. Приводили и уводили других заключенных, согласно какому-то непонятному плану. Одну женщину отправили в комнату 101, и Уинстон заметил, как она, услышав это, вся сжалась и изменилась в лице. Если его привезли сюда утром, уже миновал полдень, если днем – полночь. В камеру впихнули еще пять заключенных – мужчин и женщин. Все сидели неподвижно. Напротив Уинстона мужчина почти без подбородка, с большими зубами как у крупного безобидного грызуна. Его жирные рыбы и щеки свисали мешочками, так что казалось, будто у него там запасы еды. Он робко поглядывал на сокамерников бледно-серыми глазами и быстро отворачивался, встретившись с кем-то взглядом. Открылась дверь и ввели еще одного арестанта, при виде которого Уинстон испытал холодный ужас. Обычный человечек с недобрым лицом. Может быть, какой-то механик или техник. Поражало, однако, насколько изможденным выглядело это лицо, будто череп. Из-за худобы рот и глаза казались огромными, и эти глаза наполняла убийственная, неутолимая ненависть. Новичок уселся на скамью чуть поодаль от Уинстона. Тот больше не смотрел на него, но измученное, похожее на череп лицо так его поразило, что по-прежнему стояло у него перед глазами. Вдруг он догадался, в чем дело. Этот человек умирает от голода. Уинстону показалось, что та же мысль одновременно пришла и всем остальным в камере. По всей скамье прошло легкое шевеление. Человек без подбородка все бросал беглые взгляды на кощее виновато отворачивался и снова смотрел, словно не мог противиться соблазну. В конце концов, он заерзал на скамье, встал, пересек камеру, нелепо переваливаясь, сунул руку в карман и протянул кощею грязноватый кусочек хлеба. Из телевида раздался гневный оглушительный рев. Человек без подбородка в ужасе отпрыгнул. Кощей быстро убрал руки за спину, словно демонстрируя всем вокруг, что отказывается принять дар. «Бамстед!» — ревел голос. «Номер 2713, Бамстед Джи! Хлеб на пол!» Человек без подбородка уронил хлеб. «Стоять на месте лицом к двери!» — продолжал голос. «Не двигаться!» Человек без подбородка послушно выполнил приказ. Его щеки-мешочки неконтролируемо дрожали. Лязгла дверь. Молодой офицер вошел и отступил в сторону, пропуская невысокого коренастого охранника с широченными плечами и мускулистыми руками. Тот встал напротив человека без подбородка и по сигналу офицера нанес сокрушительную челюстью. Уинстону показалось, что арестант пролетел несколько метров по воздуху, прежде чем приземлиться возле унитаза. Несколько секунд он лежал оглушенный. Из рта и из носа бежали строки крови. Потом тоненько застонал, скорее даже пискнул, перекатился и поднялся на четвереньки. С потоком крови и слюны из рта у него вывалились половинки сломанного зубного протеза. Арестанты сидели неподвижно, положив руки на колени. Человек без подбородков вскарабкался на свое место. Половина его лица занимал багровеющий кровоподтек, распухшие губы превратились в бесформенную вишневого цвета массу с чернеющим посередине отверстием. Время от времени кровь капала на комбинезон. Взгляд серых глаз все перепрыгивал с лица на лицо еще более виновато, чем прежде. Словно человек без подбородка, силился понять, насколько остальные презирают его за только что пережитое им унижение. Дверь снова открылась. Едва заметным жестом офицер указал на Кащея. «Вступирую». Сказал он Уинстон услышал судорожный вздох И по скамье будто пробежал дрожь. Вызванный арестант упал на колени Молитвенно сжимая руки Товарищ офицер! Завопил он Не уводите меня туда, разве я еще не все вам рассказал? Что еще вы хотите знать? Я во всем, во всем сознаюсь Просто скажите в чем, я сразу сознаюсь Подпишу любую бумагу, любую Только не в 101 -ю. 101, -ю, сказал офицер Лицо арестанта, и без того очень бледное, приобрело какой-то совсем нечеловеческий зеленоватый оттенок. «Делайте со мной что хотите!» – кричал он. «Которую неделю голода морите, Тогда бейте уже! Застрелите! Повесьте! Дайте 25 лет! Кого еще я должен вам выдать? Просто назовите, я скажу все, что захотите! Мне плевать, кто это и что вы с ним сделаете! У меня жена и трое детей! Старшему мой шести нет, забирайте их! Перережьте им горло у меня на глазах! Я буду стоять и смотреть, только не в 101-ю!» первым сказал офицер. В панике арестант переводил глаза с одного лица на другое, словно надеясь отправить кого-то вместо себя. Наконец его взгляд остановился на человеке без подбородка. Он выкинул вперед тощую руку. «Вот его! Его вам надо, не меня!» – закричал он. «Вы бы слышали, что он говорил, когда ему рожу разбили! Дайте мне шанс! Я все расскажу, как есть! Это он против партии, а не я!» Охранники выступили вперед. Голос арестанта сорвался на виск. «Вы не слышали!» – твердил он. «У вас телевид поломался! Его берите, его, не меня!» Двое крепких охранников подхватили его под руки, но он вырвался, нырнул вперед, вцепился в металлические ножки скамьи и завыл. Уже без слов, как животное. Охранники схватили его и попытались отцепить, но он держался на удивление крепко. Секунд 20 они сосредоточенно тянули. Арестанты сидели тихо, сложив руки на коленях, глядя прямо перед собой. Вой прекратился. Кощею хватало дыхания лишь на то, чтобы цепляться. Вдруг снова раздался крик. На этот раз крик боли. Это охранник ударом кованого сапога сломал Кощею пальцы на руке. Его рывком подняли на ноги. «Ступируем», — повторил офицер. Арестанта вывели. Он шел, шатаясь, опустив голову, держась здоровой рукой за сломанную. Воля к сопротивлению у него иссякла. Прошло еще много времени. Если Кощея забрали в полночь, значит настало утро. Если утром – день. Уинстон уже несколько часов провел в камере один. Сидеть на узкой скамье стало так больно, что он часто вставал пройтись. Телевид не возражал. Кусочек хлеба по-прежнему лежал там, где его уронил человек без подбородка. Поначалу, чтобы не смотреть на него, Требовалось усилие, но вскоре голод сменился жаждой. Во рту у Уинстона все слиплось и появился гнусный вкус. Тихое жужжание и неизменный белый свет вогнали его в какое-то предобморочное состояние. В голове сделалось пусто. Уинстон вставал, потому что больше не мог терпеть ломоту в костях, и почти сразу садился. Кружилась голова, на ногах он чувствовал себя неуверенно. Как только все эти ощущения немного утихали, возвращался страх. Иногда с ускользающей надеждой Уинстон думал об Абрайане и лезвии, которые могут, например, передать в еде, если его когда-нибудь покормят. Посещала его и более смутная мысль. О Джулии. Она непонятно где и, возможно, страдает намного сильнее. Может быть, прямо сейчас кричит от боли. Если бы я мог спасти Джулию, удвоив мою боль. «Я бы это сделал?» Думал он. «Да, сделал бы». Но решение он принял лишь умом, просто зная, что так надо. Он не чувствовал этого решения. Здесь вообще невозможно никакие чувства, кроме боли и предощущения боли. Да и можно ли, когда страдаешь, желать усиления этих страданий? во имя чего бы то ни было. На этот вопрос у него пока не было ответа. Сапоги снова приближались. Дверь открылась. На пороге стоял брайан. Уинстон вскочил. Ошеломление отбило у него всякую осторожность. Впервые за много лет он забыл о присутствии телевида. «И вас взяли!» «Меня-то давным-давно», сказал брайан с мягкой иронией, «почти с сожалением». Он шагнул в сторону. Из-за его спины выступил широкоплечий охранник с длинной черной дубинкой в руке. Ты же все знаешь, Уинстон, сказал Брайан. Не обманывай себя. Ты и раньше всегда все знал. Да, вдруг понял Уинстон. Он всегда все знал. Но времени обдумать эту мысль не осталось. Он не мог оторвать глаз от дубинки в руке охранника. Она может опуститься куда угодно: на макушку, ухо, плечо, локоть. Локоть. Он рухнул на колени, почти парализованный, ухватился рукой за взорвавшийся болью локоть. В глазах вспышка желтого света. Невероятно, просто невероятно, что один удар может причинить такую боль. Вспышка угасла, зрение вернулось, и он увидел, как те двое глядят на него сверху вниз. «Так я его скрючила», — посмеивался охранник. «По крайней мере, на один вопрос ответ получен. Никогда, ни по какой мыслимой причине не пожелаешь, чтобы боль стала сильнее. Желать можно лишь одного, чтобы она прекратилась. Ничего хуже физической боли на свете нет. Перед лицом боли нет героев, не бывает героев», — вертелось у него в голове, пока он корчился на полу, бессмысленно держась, За отбитую левую руку. Глава вторая. Унстн лежал на чем-то вроде раскладушки, только высокой и скреплениями. Из-за которых он не мог пошевелиться В лицо бил свет Более яркий, чем обычно Рядом стоял О'Брайан И пристально смотрел на него По другую сторону Человек в белом халате И со шприцем в руке Даже открыв глаза Он осваивался в новой обстановке Лишь постепенно Словно вплыл в эту комнату Из какого-то другого мира Подводного Скрытого глубоко внизу Сколько он там пробыл Уинстон не знал С момента ареста он не видел ни темноты, ни дневного света. К тому же в памяти образовались провалы. Иногда сознание, даже такое, какое бывает во сне, напрочь отключалось и лишь через некий промежуток времени запускалось снова. Как долго длились эти промежутки, по несколько дней, недель или всего лишь секунд, Онстон не понимал. Кошмар начался с того первого удара по локтю. Позже Уинстону стало ясно, то был лишь предварительный, рутинный допрос, которому подвергаются почти все арестанты. Существует длинный список злодеяний – шпионаж, вредительство и так далее, в которых непременно должны сознаться все. Признание – лишь формальность, хотя пытки ему предшествуют настоящие. Сколько раз его били и как долго, Уинстон не помнил. Каждый раз им занимались пять 6 человек в черной форме. Вход шли то кулаки, то дубинки, то металлические прутья, то сапоги. Случалось, он катался по полу, как животное, потеряв всякий стыд, извиваясь во все стороны в бессмысленных, бесконечных попытках увернуться от ударов ногами, а на самом деле лишь напрашиваясь на новые пинки. По ребрам, животу, локтям, лодыжкам, в пах, по яичкам, по копчику. Случалось, избиение продолжалось бесконечно, и самым жестоким, подлым и непростительным казалось ему не то, что охранники продолжают его бить, а то, что не получается усилием воли потерять сознание. Случалось, смелость настолько покидала его, что он молил о пощаде еще до того, как начинали бить, и тогда одного вида занесенного кулака было довольно, чтобы заставить его истово каяться в реальных и выдуманных преступлениях. Случалось, он набирался решимости ни в чем не сознаваться, и каждое слово приходилось тянуть из него с криком боли. Но бывали и жалкие попытки компромисса с собой. Сознаюсь, но не сразу. Продержусь, пока боль не станет невыносимой. Еще три пенка, еще два, и скажу им все, что они хотят. Иногда его избивали так, что он едва мог стоять. Швыряли, как мешок картошки, на каменный пол камеры. Оставляли на несколько часов, чтобы пришел в себя. Потом выводили и снова били. Бывали и более долгие передышки, но их он помнил смутно, потому что спал или впадал в ступор. Запомнилась камера с нарами вроде полки и жестяным умывальником. В ней кормили горячим супом и хлебом, а иногда давали кофе. Запомнились хамоватый парикмахер, приходивший со ему щетину с подбородка и коротко остричь волосы, и бесчувственно деловые люди в белых халатах, которые щупали Уинстону пульс, проверяли рефлексы, поднимали веки, жесткими пальцами искали переломы и тыкали его шприцами, чтобы он заснул. Бить стали реже. Оставалось лишь опасность, что кошмар может в любой момент вернуться, если ответы Уонстона перестанут их удовлетворять. Допрашивали его теперь не костоломы в черной униформе, а партийные интеллектуалы. Кругленькие, суетливые, в поблескивающих очёчках. Его передавали от одного к другому, как эстафетную палочку. Часов, наверное, по 10-12 подряд» так ему казалось, а точнее он сказать не мог. Эти новые дознаватели старались сделать так, чтобы ему все время было немного больно, но полагались в основном не на боль. Они давали ему оплеухи, крутили уши, дергали за волосы, заставляли стоять на одной ноге, не отпускали в туалет, светили яркой лампой, пока из глаз не начинали литься слезы. Но все это лишь чтобы унизить, отбить способность и желание спорить. Приводить рациональные доводы Главное оружие, которое применяли дознаватели Сам безжалостный, бесконечный допрос Час за часом Уинстона пытались подловить Загнать в капкан Извратить все, что он говорит Убедить его, что он на каждом шагу лжет И сам себе противоречит, пока он не начинал плакать Больше от стыда, чем от нервного истощения Иногда он плакал раз по шесть за один допрос Чаще всего на него орали, осыпали оскорблениями, а стоило ему замешкаться с ответом, угрожали снова отдать охранникам. Но иногда вдруг меняли тон, величали товарищем, взывали к нему во имя англизма и старшего брата, печально вопрошали. Неужели и сейчас он недостаточно предан делу партии, чтобы постараться загладить совершенное им зло? После многочасовой нервотрепки даже эти призывы заставляли его хлюпать носом в конце концов надоедливые голоса сломали его так, как не смогли кулаки и сапоги охранников. От Уинстона осталось немного. Рот, чтобы говорить, что требует, и рука, чтобы подписывать, что требует. Он хотел одного. Выяснить, в чем следует сознаться. И поскорее сознаться, пока не возобновились издевательства. Он сознался в покушениях на видных членов партии, распространении подрывной литературы, о растрате государственных средств, продаже военных тайн, разнообразном вредительстве. Он признался, что еще в 1968 году начал за деньги шпионить в пользу Астазии. Он признался, что верит в Бога, чтит капитализм и предается сексуальным извращениям. Он признался, что убил жену, хотя знал. И дознаватели, скорее всего, тоже знали, что она жива. Он признался, что многие годы лично поддерживал связь с Гольдштейном и состоял в подпольной организации, в которую входили почти все его знакомые. Каяться издавать всех. Так проще. К тому же все обвинения, в сущности, правдивы. Он и в самом деле враг партии. А партия все равно не видит разницы между мыслью и поступком. Остались и другие воспоминания, разрозненные, словно отдельные картины на черной стене. Вот он в камере. И непонятно, темно здесь или светло, потому что видит он только чьи-то глаза. Неподалеку медленно, размеренно тикает какое-то устройство. Глаза увеличиваются, источают все больше света. Вдруг он отрывается от стула, поднимается в воздух, ныряет в эти глаза и пропадает в них. Вот он на стуле под ярчайшими лампами, а вокруг какие-то датчики, за которыми следит человек в белом халате. Снаружи стук тяжелых сапог. Лязгает дверь, входит офицер с восковым лицом, с ним двое охранников. 101 первым», — говорит офицер. Человек в белом халате не оборачивается, не смотрит и на Уинстона. Только на свои датчики. Вот его катят по просторному коридору в километр шириной, наполненному золотым сиянием, а он заливается смехом и во всю глотку выкрикивает признание. Он сознается во всем, даже в том, что удержал в себе под пыткой. Рассказывает всю свою жизнь слушателям, которые и так обо всем знают. С ним охранники, другие дознаватели, люди в белых халатах, О'Брайан, Джулия, мистер Чаррингтон. Все едут с ним по коридору и громко смеются. Уготовленные ему ужасное будущее как-то проскочили, отменили. Все в порядке. Боли нет. Вся его жизнь как на ладони. Его поняли и простили. Вот он вскакивает снар почти уверенный, что услышал голос Убрайана. Ни на одном допросе Уинстон его не видел. Но всегда чувствовал, что у Брайан рядом. Просто вне поля зрения. Это у Брайан всем заправляет. Это он напустил на Уинстона охранников и не дал им его убить. Это он решает, когда Уинстону кричать от боли, когда отдыхать, есть, спать, какими веществами его накачивать. Это он задает вопросы и предлагает ответы. Он и мучитель, и защитник, и инквизитор, и друг. Однажды Уинстон не мог вспомнить под снотворным ли во время обычного сна или даже наяву, голос прошептал ему на ухо. Не волнуйся, Уинстон, ты под моей защитой. Семь лет я наблюдал за тобой. Теперь настал переломный момент. Я спасу тебя. Сделаю совершенно Уинстон не уверен, что это голос об но это тот же голос, который говорил ему в том в другом сне семь лет назад. Встретимся там в день недели.